Глава 10 Тело упырихи горело плохо. Погребальный костер из свежих рябиновых ветвей дымил, с громким пробивающим до зубной боли хрустом лопались ягоды. Несмелое пламя пробовало ветки, скукоживалось на листьях и трусливо гасло, оставляя едкий черный дым, забивающийся в глотку. И тогда хмурый Елизаров молча развернул коляску и покатил за калитку, постоянно останавливаясь, чтобы растереть поврежденные руки. Спустя недолгое время он вернулся с трехлитровой бутылкой мутного самогона, а за ним бодро для своих лет семенила Софья. — Подругу встретили, я погляжу. Да, дурная судьба у девки была, неприглядная. Подхватив с колен Славика бутылку, бабка сноровисто ее открыла. Взлетел и ударился о тело и бревна алкоголь. Взметнулось вверх жадное пламя. Отшатнулись бестужев и беляс, а старуха лишь прикрыла видящий глаз тыльной стороной ладони. Даже не вздрогнула, равнодушно следя за полетом алых искр, потухающих над их головами. «У вас тут каждый день покойников жгут? Выглядите так спокойно, что просто жуть берет. Мрачно усмехнувшись, Саша вернул кострищу откатившийся сук. Устало растёр щёку. Старуха отвернула лицо от силуэта тела, за стеной из жара и дыма, сделала шаг назад, перевела на него взгляд. Бестужев невольно вздрогнул. «Было в нем что-то горькое, глубокое» затаённая что-то, что позволяло ей безучастно глядеть на голову упырихи с широко распахнутыми глазами и обезображенным кривым оскалом ртом. Смотрела Софья с сожалением, но спокойно. Я милок за свою жизнь многое повидала, больше половины стереть хотела бы, да только каждая из них напоминает, что я жива. Каждая ценный опыт пусть и прожитый с трудом. Вздохнув, она прижала пустую бутылку к груди, свободной рукой вытерла вспотевший, морщинистый лоб, толкнула локтем беляса. «Что, староста, пустим хлопцев сполоснуться да поспать. Это мы, старики, без сна ночами бродим, а они уже с ног валятся». Дед хмуро кивнул. Задумчиво пожевал нижнюю губу, спрятанную в густой нечесанной бороде. В глазах плясали отблески пламени. Когда Елизаров развернул коляску, а Саша привычно взялся за ручки, надтреснутый голос старосты ударил по спинам. «Вы по полудню завтрашнему выходите лешего подчивать. Именины его будут. Знаю, что обычаи вам не важны. Далеки вы от них. Да только кто его знает?» Может, вам его милость пригодится. Через лес проведет, от зверья убережет. Обидчивый он у нас, без бездоров загубит. Протяжно застонал, закрывая глаза Елизаров. Уронил голову на грудь. Что он любит-то? И праздник где? Так на лесной опушке, где ваша девка сон-траву собирала. А баламошка морду царю бить хотел». Безлобно засмеялась Софья, глядя на то, как угрюмо морщит лоб Саша. «Вы ко мне зайдите. Медовухи возьмете, да пирог с печи пышный». «Все наименины идут. Кому ж богатый ягодный грибной урожай лишним будет?» «И что, бесплатно бабка дашь?» Елизаров недоверчиво прищурился, по привычке катнул инвалидное кресло вперед. Затем назад. «Чагой-то бесплатно!» Искренне удивилась пожилая женщина. «Зерно мне в муку перемелите вечером. Старая я для такой работы стала. Тяжко на ручной мельнице молоть. Спина колом встанет. А тебе-то легко. Сиди себе. Жорнов вращай. Вон какие лапища отрастил. Одному богу известно, сколько в них силы». Вот и сгодятся на доброе дело старой бабушке помочь. Лихой блеск в глазу и ехидная улыбка шли вразрез со слезливыми речами. Коварная старушка даже не пыталась выдать их за правду. Бестужев видел, как бодро она работала в огороде, семеня с очередным пустым ведром от широкой кучи сорняков. Прыти бабушки могла позавидовать любая молодая. Громко возмущаясь и осуждая людскую корыстность, Елизаров позволил Саше взяться за ручки инвалидного кресла и покатить его к бане. Печь давно остыла, стали холодными вода и булыжники на каменке, поэтому мылись быстро и молча. Разжигать огонь и ждать, когда баня прогреется, не хотелось. Ошалевший от визита мертвой ночной гости банник Возмущенно кряхтел под лавкой, но пугать не смел. Да и нечем было пугать. А если запрет мрачных полуголых парней в холодной бане, то еще вопрос, кому больше достанется? Встреча с Надей лишила их последних сил. Осталась обреченная такая хроническая пустота, что стало казаться, они от нее не избавятся. Не смоют вместе с дигтярно черной кровью, не вытравят ледяной водой из ярко-желтого тазика. К дому Саша вез Славика быстрой трусцой. Сменную одежду они не взяли, холод кусал за голый живот, ребра и плечи, заставляя мокрую кожу покрываться болезненными мурашками. Лишенный двери сиротливо зиял дверной проем а за порогом уже было чисто. Вишневый пол потемнел от пролитой воды, поднялся приятный, древесный, тягучий запах. Послышался тихий всплеск, упала в мутное ведро половая тряпка, и Зарина разогнулась, потирая спину. Скосила сочувствующий взгляд на замерших у порога парней. «Простите нас, Зарина Изиславовна, Я заплачу за все причиненные неудобства». Ее брови взметнулись вверх, на губах появилась вымученная улыбка. «За что ж извиняешься? Или ты командовать упырями гораст? Не бери все на себя, эта ноша окажется непосильной. Поможешь после праздника Ждану новую дверь приладить. На то мы сочтёмся». Выдавливая ответную улыбку, Саша неловко кивнул. Сцепил пальцы в замок за спиной, что из силы сдавил кисти большими пальцами. Недостойны они были такой милости и понимания. В дом пробралась не случайная нечисть, а результат его прежних ошибок. Гаврилова. Коротко переговорив со Славиком, мимо прошагал Ждан. Мимолетно скользнул по нему взглядом, зацепился за сломанный, заваленный на бок нос. Остановившись, сделал пару шагов назад, возвращаясь к нему, чтобы поравняться. Упыриха удружила. Саша мрачно кивнул. Отек не спал до конца. Но после ледяной воды и края холодного железного ковша, который он прикладывал к переносице, стало гораздо легче. Под глазами еще долго будут светить всему миру два ярких фонаря. Бессовестный Елизаров склабился каждый раз, когда смотрел в его лицо. «А дай-ка, что тебе на ушко скажу». Заговорщически понизив голос, Ждан поманил к себе пальцем и, бестужев, как последний наивный дурак, наклонился. В эту короткую секунду Ждан резво выбросил руку вверх, ловко схватился за спинку носа и жестоко повел вниз, затем в нужную сторону оглушающе громко хрустнуло, боль прострелила до пяток. Неожидающий такой подлости Бестужев взревел, зажал руками нос. Теперь ровный. Перед глазами потемнело. принялись скакать белесые мушки. Новоиспечённый лекарь, как ни в чем не бывало, похлопал его по сгорбленной спине. Как новенький будешь! В деревне каждый уважающий себя мужик хоть раз досворачивал в драке нос. Грех не поправить. А не выровняешь, заклюют со своими смешками, доскобрёзными да шутками. Наши парни долго все помнят и невезучему забыть не дадут. Как спать ляжешь, картошку почисти, разрежь, да к глазам прижми. Можешь марлей или бинтом закрепить, а на утро К нам на огород за петрушкой зайди. Кашицу натолки, да прижми на четверть часа. Через два дня и не вспомнишь, что были такие синяки. Спасибо. Из-за зажатого носа голос звучал гнусаво. Ждан, понимающий, усмехнулся, снова похлопал по спине и вышел из избы. Выглядывающий из смежной комнаты Славик с широкой улыбкой показал два поднятых вверх Больших пальца и снова скрылся за дверью. Послышалось шиборшение. Скрипнули колеса коляски, затем протяжно застонала под тяжелым телом кровать. Саша вздохнул, заглянул в чашку с водой и, содрогнувшись, быстро поволок тело к полю за картошкой. С таким лицом в пору самому в упыри записываться, или к другой нечисти, давно мертвой. Раньше он слишком трепетно относился к своей внешности. Это так глубоко засело в подкорке, что просто лечь спать было выше его сил. Остатки ночи наградили его тишиной. Никаких ярких снов, никакой смоль и ее нежного мягкого голоса, только алые, короткие всполохи и мрак. Живой, шевелящийся, давящий на грудь. Третьих петухов никто из парней не слышал. Разбудил их громкий хохот неспешно шагающих мимо дома женщин. В их руках были плетённые из лозы широкие корзины, прикрытые разноцветной тканью, и мутные бутылки с холодным пивом, поднятым из подвалов в дар лешему. Насмешливо переглядывающиеся мужики закидывали на плечи увесистые скамьи и кособокие табуретки. Попарно волокли длинные садовые столы, ножки которых стояли вдавленными в землю и от этого покрылись бурыми разводами. Семенили старушки, ругали своих захмелевших раньше праздника розовощеких дедов с горящими глазами. Впервые деревня напоминала единый живой организм. Гвалт разбегающихся по дороге кур Уловивших момент и проскользнувших в открытую калитку, вереницы красноклювых, гневно шипящих гусей, ошалело приплясывающий козленок, решивший помериться силой с чужим забором. Все вокруг пело и галдело на разные лады, мелькало, ребило. Это заражало легкостью, уводило от тяжелых воспоминаний прошлой ночи, помогало забыть злобный оскал, бывшей подруги. Затянутые потоком спешащих деревенских, они быстро добрались до дома Софьи. Там без тужив, без малейшего зазрения совести оставил Славика торговаться с противной бабкой и сел на скамейку у дома, вытягивая гудящие от усталости ноги. Пробегающая мимо девчонка, ловившая лягушат с компанией мальчишек пару недель назад, Ловкой козой их перепрыгнула, размахивая длинным подолом ситцевого платья, подмигнула и метнулась за друзьями. Улыбка потянула вверх уголки губ. Саша взъерошил волосы. Из распахнутых настеж створок окна донёсся возмущенно гневный вопль славы и непостарчески звонкий голос абсолютно счастливой Софьи. Вылетал из избы Елизаров стремительно. С наскока проехал широкими колесами низкий неприметный порог, чуть не свернул шею на мелких ступенях. Саше пришлось метнуться в его сторону, придержать скособоченное кресло. На коленях друга стояла широкая плетёная корзина, вроде тех, которые они видели в руках деревенских. К подлокотнику жалась холодным боком двухлитровая бутыль с пряной медовухой. Уши и шея друга пылали. «Я знаю, почему ее дед раньше времени крякнул. Он просто решил слинять подальше от такой жизни. Лично я бы через год после свадьбы повесился. все таки придется муку молоть». Помогая спустить кресло, Саша потянулся всем телом, Сочно захрустели расправившиеся позвонки. Елизаров бросил на него хмурый взгляд, сморщил нос, коверкая голос до зубодробительного писка. «Дэк ты ж калека! Пока молоть будешь, Саша мне избу вымоет, да паутину смахнёт. Не корчись, чем тебе безногому еще тут заняться? Чай-милость тебе делаю, вон какой пирог пышный вам сготовила» гляди, за него б другая куда больше взяла». Смешок щекотал горло. Наклонившись, Бестужев приподнял бирюзовое полотенце на корзине. Под ним оказался румяный пирог с маринованными боровиками и мясом. Пахло так одуряюще, что желудок болезненно съежился и громко загудел. Он тут же выпрямился, сглатывая слюну. «Не обмануло» как для себя делала. Если бы. У нее там второй каравай размером с корову на столе дымится. После такого леший не то что грибами и ягодами засыпать должен. Минимум жениться должен. Обреченно махнув рукой, Славик прокатил еще пару метров, пока Бестужев не перехватил ручки коляски. Елизаров сразу же тайком растер перебинтованные на спех руки. Гноиться они прекратили, а вот кровить при резких движениях нет. На поляне уже вовсю гудел праздник. Деревенские расселись по скамейкам, столы ломились от еды и выпивки. Под каждым деревом виднелись горки пирогов, блинов и открытые бутылки. Вокруг всего этого великолепия жужжали пчелы, махнатые шмели и злобные осы, То там, то здесь взлетала вверх дряблая старческая рука с широкой кружкой, а в воздухе разносилась громогласная залесного хозяина». Ему вторили другие голоса. Залешева лешего!» Плясали под гитары и гармошки женщины, взлетали разноцветные подолы платьев, залихватски свистели раскрасневшиеся от медовухи мужики. Мимо протанцевала та самая маленькая шустрячка, подмигнувшая ему перед домом Софьи. Разгорячённая, с пылающими глазами и розовыми щеками, она широко улыбнулась, в танце схватила его ладонь, вовлекая в хоровод. Злорадно хохотнул со спиной Елизаров. Удобнее устроился в инвалидном кресле, планируя насладиться зрелищем. А Сашу закружила поволокло. Его пальцы крепко сжимали с одной стороны ягоза и дородная женщина лет 40, с другой. Уставшие ноги едва поспевали за их бодрым быстрым бегом. В мельтешении красок, стремительно пролетающих мимо старых стволов деревьев, поросших мхом и столов, заваленных едой, он потерял Елизарова. Деревенские все плясали, весело взвизгивали и улюлюкали, залихватски притопывали рискнувшие поспорить с возрастом старики и старухи. По-детски тонко визжали друзья-девчонки, едва успевающие вслед за взрослыми. Саша не сразу уловил тот момент, когда люди оказались не единственными празднующими. Из-за деревьев на поляну выходили все новые и новые существа. Одни маленькие и тонкие, другие толстенькие, словно невыкорчеванные пеньки, поросшим мхом. Ручки-ветки и неказистые головы были украшены нежными почками и листьями. У других виднелись белые бутоны цветков, отдающие всеми оттенками от небесно-голубого до розового. Существа с интересом следили за праздником Переступали с ноги на ногу, будто сами желали пуститься в пляс. А потом встряхивали головами, сноровисто подхватывали дары, оставленные для Лешего под кронами высоких вековых деревьев, и направлялись обратно в чащу. Увидев его живой интерес, девчушка захохотала, ловко подпрыгнула и обвела шею Бестужева длинной нитью красных бус. Оставила влажный поцелуй на щеке, выпуская из хоровода. Танцующие понеслись дальше, а Саша медленным, крадущимся шагом направился к деревьям. Лешата. Неказистые, забавные дети Лешего. От осознания того, что когда-то они были обычными младенцами, украденными нечистью у людей, болью щемило сердце. Черные глазки бусины с интересом следили за приближающимся парнем. Один из них, напоминающий круглый бочонок меда, что-то пискнул на своем языке, засеменил навстречу, протянул руку веточку, без присел рядом на корточке, вытягивая вперед свою. Пальцы коснулись теплого шершавого дерева. Листья пощекотали ладонь. Довольно хихикнув. Лишонок позволил провести горячими, влажными от волнения подушечками пальцев по выпуклому пузу и косолапо посеменил прочь, подхватывая бутылку пива. Слишком большая для него, она едва его не опрокинула. К счастью, вовремя подоспевшие товарищи подхватили ее с другой стороны, потянули за собой в сторону чаще. Совсем скоро, Они скрылись за широким кустом шиповника. Рассеянно почесав ладонь, Саша встал. Дань лешему они отдали. Веселиться не хотелось. Будто издеваясь над ним, Елизаров провалился под землю. Следы от колес привели к протоптанной тропинке, ведущей прочь с поляны. А там их давно стерли чужие ноги. Корзинка с приметным софиным полотенцем — Уже бодренько плыла в сторону леса. Значит, подарок от них Слава успел оставить. Возвращаться в избу не хотелось. Бестужев знал, куда направиться сейчас. «Твое спасение лежит в ведьминой могиле». Он был уверен, что договариваться лучше без вспыльчивого Елизарова под боком. Путь до озера он преодолел за 10 минут. Сам не заметил, как широкий шаг — Перешел на легкую трусцу. У берега все так же тихо шептались ивы, проплывали по тихой водной глади лебеди, следя за своим пока неказистым потомством. Бестужев замедлился, неспешно двинулся вдоль берега. Догадливый Елизаров так и не рассказал, где именно видел водяного, недовольно оттопыривал губу и подозрительно щурил глаза. Знал, что Саша захочет пойти без него. Ага, Саня, скачу в припрыжку, так не терпится поделиться, айда вместе прогуляемся, там и узнаешь. Друг усмехался, ерзал в кресле, пока Саша катил коляску под очередную гору, рассуждая над их планами. Сыпал грубыми шутками и храбрился, а глаза оставались холодными, серьезными. Я поговорю, извинюсь, а ты на стрёме стой, вдруг топить потянет. Сильный уродец, ты бы его жилистого видел. Найти бы гребешок или заколку, какую, в мифах пишут, что он на бабские побрякушки падкий. Своих русалок ими балует. Ему нечего было бояться. Бестужев не собирался подходить близко к опасной воде. Разговаривая издали, он ничем не рисковал. Да и дар для хозяина вод так легко пришел к нему в руки. Он погладил крупную алую бусину, нанизанную сотней таких же на крепкую нить. Стянув украшение с шеи, Саша намотал его на ладонь. Он дважды обошел вокруг озера, местами продираясь через плотные заросли горца и кусачьи крапивы. Нигде не было и намека на водяного. Тогда Бестужев спустился к тому самому пляжу, на котором когда-то отдыхала их компания. Взгляд зацепился за склоненную над водой толстую ветвь ивы. Сердце болезненно сжалось. Кулак ударил в грудь, словно это могло выбить все чувства, позволить забыться. Не помогло. Внутри все так же надсадно болело. Саша с досадой растер место удара пальцами. Отвернулся от дерева. Знал ведь, что к этому месту подходить нельзя. Память так четко и ярко оживляла образы, взгляд продолжал тянуть к ветке. Оставалось молча злиться на себя. Садясь на корточки, он коснулся теплой воды рукой, пошевелил, пропуская мелкий песок через пальцы. «Хозяин, вот. Покажись, поговорить нужно. Я с подарком». Прошла секунда, другая, третья, и так... Десять минут. Бестужив замер, вслушиваясь в мир вокруг. Цепкий взгляд уперся в водную гладь вдали и совсем упустил из виду камышовые заросли поблизости, в которых когда-то баловались озерные выдры. Голос, зазвучавший совсем рядом, заставил крупно вздрогнуть, оттолкнуться руками от песка и стремительно отшатнуться. «Вижу, вижу, ведьмин дар, чёрный, ядовитый, как сладко он гложет твои ноющие кости, как крутит!» Бесцветные глаза глядели в упор с жадным интересом. Саша нервно сглотнул. В попытке успокоиться принялся медленно перебирать пальцами бусины. «Расскажи мне, где найти ее могилу, а я взамен бусы подарю. Хочешь?» Могу и другими украшениями порадовать. Назови свою цену, я все отдам. Заскользило по воде обнаженное бледное тело. Плавно, словно не было под ним совсем глубины, существо двинулось вдоль широкого берега. Саша, сам того не замечая, пошел рядом по суше. Мне радостен тот дар, который ты несешь с собой. Почему не рассказать? Лежит твоя ведьма в сырой земле, да злится, клянет весь свет. Нет ей покоя, жадность из могилы тянет, грызет, разлагает, не дает в мир иной отойти. Вижу я ее злую улыбку, вижу скрюченные пальцы. Наберет она кроху прежних сил за полночь, да земля мать не пускает, держит в утробе своей, молит смириться с участью. А над ведьмой заветные корешки, письмена до да руны, свитки на телячьей коже, тонкими детскими косточками писанные. Чую воду, что любого мертвым сном сложит: все проклятия, оголодавшие до людских тел, таких слабых, хрупких, сладких. Свистящий голос сошел на нет. Водяной остановился, жутко осклабился. Здесь берег был круче. Вялые стебли мятлика скрывали обрыв. Рядом разрослась горько пахнущая полынь с желтыми мелкими соцветиями. Не пришлось бы это место русалкам по вкусу, не плясали бы среди разросшихся корней плакучих ив. Ему стоило присмотреться к воде, к могучим длинным теням и темным местам. Но Бестужев не отрывался сосредоточенного взгляда от скалящегося навьего сына. Тот подплыл совсем близко, ненавязчиво протянул к бусам руку. «Позволь взять дар и узнай ответ, коль не страшишься». «Не страшусь». Пальцы свободной руки ухватились за высокие стебли трав, помогая телу удержать хрупкое равновесие на краю. Вторая тянула к водяному предложенные ему бусы. Все решил один миг, в который тонкое, мускулистое тело метнулось из воды. Перепончатые пальцы вцепились в запястье, пуская кровь неестественно длинными прозрачными когтями. Водяной со всех сил дернул его вниз. Вода ударила по перепонкам, оглушила, забилась в нос и глотку. Мутная от ила и цветущих водорослей, В ней было не понять, где верх, где низ. Ощущались лишь твердые, обвивающие торс крепкие руки, до да боли зажимающие ребра. Водяной тянул на дно. В голове набатом звучал искрящийся от злого веселья голос. «Как и уговорено, я беру себе любое, а ты слушаешь». Дорога к ней кровавыми слезами проплакана, ядовитую ягодой отравлена не бредут по ней звери, облетают ее птицы, в страхе заходятся в вои волки, за скотным кладбищем путь свой начинает, никем не замеченная. Козьи рожки подсказкой станут, но уже не тебе. В легких алым цветом разгоралась боль, побежали белёсые мушки перед ничего не видящими глазами, и неожиданно для водяного — Бестужев растянул губы в расчетливой, спокойной улыбке. Его неподвижное тело напряглось, поднялась и метнулась в сторону рука с выдранными с корнем травами. И Саша прижал пальцы, полные мятлика и полыни, к боку водной нечисти. Вопль водяного разметал все мысли, забился в черепную коробку, но тварь его не выпустила. Наоборот. Глубже впились когти. Быстрее заработало могучее тело. Пока Бестужев выкручивался, хладнокровно выводил полынную дорогу к груди твари, до хруста выворачивая сустав руки. Ему нечего терять. Нежный Катин голос, ластящаяся к ногам черная кошка, пустота, боль, холод. Он боялся чернавинного приворота куда больше смерти. Существование, которое он влочил последние годы, было страшнее темной, давящей водной глубины. Бестужев не мог не попытаться. Гадкий, ловкий малек. Когти разжались. Неловко работая свободной рукой и ногами, Саша метнулся вверх. Быстрее! туда, где Ил не сковывает движение, не мутит воду, где самы не раскрывают голодные широкие рты, готовясь к мясному пиру, к заветному кислороду. Пальцы продолжали сжимать потрепанную траву, вырвавшись на поверхность, бестужев с громким хрипом втянул воздух широко открытым ртом, погреб к берегу, закашлялся. Под ним стремительно разрасталась тень, водяной набирал скорость. Еще немного, и он дотянется до него, пропорит живот. Тогда не поможет и зажатая в руке полынь. Глубоко вдохнув и задержав дыхание, парень нырнул навстречу, вытянул руку вперед к горящим яростью глазам. Водяной вильнул, сменил траекторию, проносясь почти у самого носа. Бестужев выбил себе заветные секунды. Чтобы вынырнуть, уцепиться за тонкие лозы ив, обдирая руки, подтянуться. Саша ловко ухватился за склонившуюся к водной глади толстую ветвь, перебросил через нее одну ногу, поднимая ворох искрящихся на солнце брызг. В ветку сильно ударило, едва не сбросило обратно в воду. Как рад он был! когда благолюбивая Ива достойно выдержала натиск, не рассыпалась трухой. Лишь возмущенно шелестела зелёная листва, пока Бестужев быстро полз к стволу, а с него — на неожиданно полюбившуюся землю. Он трусливо отлетел от края обрыва, будто водяной и на суше мог откусить знатный кусок задницы. Майка оказалась разодранной в клочья, На смуглой коже живота виднелась глубокая, пятипалая царапина, которая непрестанно кровоточила. Зажимая ее пальцами, Саша с удивлением понял, что на руке так и осталась намотана узкая нитка бус. Глаза водяного, по пояс, выпалшего на берег из воды, пылали ненавистью. Существо щерилось. А он засмеялся, сбрасывая остатки липкого страха. Чувствуя такое облегчение, что впору отрастить крылья и взлететь к небесам. Сунув бусы в карман, Саша подмигнул хитрой нечести и, сгорбившись, заковылял в сторону исп. Теперь они знают, где искать чернаву. Совсем скоро эта поездка забудется. На память останется лишь пара белёсых шрамов.